Как происходит старение мужской половой системы? Как вы знаете, женщины проходят период менопаузы, после чего теряют фертильность. Примечание. Фертильность способность производить потомство. Конец примечания. Мужчины остаются фертильными дольше, чем женщины, но они испытывают недостаток в мужских половых гормонах. Этот период жизни и проблемы с ним связанные иногда называют андропаузой. Но андропауза не похожа на менопаузу. Она происходит постепенно и может не оказывать такого влияния на мужчину, как менопауза на женщину. Вместе с потерей тестостерона, тестикулы сами по себе сжимаются, сексуальное влечение уменьшается. Количество спермы тоже. Увеличиваются грудные железы и появляются и жировые отложения. Кости становятся более хрупкими, мучает бессонница. Чем далее заходит андропауза, тем больше проблем возникает с эрекцией. Производство спермы тоже замедляется, а внутренние каналы, по которым она поступает, начинают терять эластичность и становятся жёсткими. И это может вызвать проблемы не только с эрекцией, но и с мочеиспусканием. И еще одна неприятность сопровождает возрастные изменения, становятся частыми позывы к мочеиспусканию, частые инфекции мочевого тракта. И риск ракопростаты с возрастом тоже повышается. Теперь о том, как остановить или избежать этого возраста. добавки поддерживающие мужскую половую систему сю пальметто принимать по предписанию почему если вы проведёте небольшое расследование то найдёте что эта трава всё ещё вызывает спор по поводу её эффективного воздействия на простату но я считаю что попробовать стоит во-первых Это может улучшить её состояние в целом и поможет предотвратить её увеличение. Я никогда не говорю, что это магическое средство, но многие мои пациенты клянутся, что это так. Только удостоверьтесь, что добавка качественная. Выберите компанию с хорошей репутацией.